Глава сороковая. Марго. Пристегнув колесо велосипеда к велопарковке, направляюсь к единственному продуктовому магазину на всю округу. У входа припаркована пара машин, и старик в резиновых сапогах продает свежие грибы. Решаю присмотреться к ним на обратном пути. Взяв тележку, забрасываю в нее тампоны и упаковку печенья, собираясь не думать о том, сколько в нем калорий. Скоро я вернусь к тренировкам в спортзале, так что могу себе позволить не считать калорий хотя бы пару дней. Взяв с полки коробку шоколадных конфет, отправляю ее в тележку. Телефон в кармане толстовки монотонно вибрирует. Посмотрев на экран, возвращаю трубку обратно в карман и перехожу к напиткам. Это Калинкин, и он не входит в список исключений, от которых я была бы готова принять звонок. Скоро у него открытие еще одного ресторана, но я сомневаюсь в том, что захочу туда пойти. Я не собираюсь рвать с ним контакты, просто хочу отдохнуть от того, что всем вокруг что-то от меня нужно. Я бы отключила телефон к чертям собачьим, но не делаю этого. Уже три дня подряд я не делаю этого на тот случай, если Глеб вдруг захочет позвонить или написать. То, что он не делает этого, неимоверно нервирует. И я не нахожу себе места там, где обычно всегда его находила. Я не знаю, что хочу ему сказать. Я просто устала бороться с собой. Я слишком сильно хочу его увидеть. И это прогрессирующее состояние выбивает меня из колеи, в которую все эти дни пытаюсь вернуться. «Марго!» Слышу радостный писк за спиной. Через секунду мою талию обвивают детские руки, и тонкий голосок пищит «Привет!». Опустив глаза, вижу знакомую улыбающуюся физиономию Сони, моей маленькой соседке по даче. «Привет, липучка!» Улыбаюсь, ероша ее милые кудряшки. «У меня новые кеды, вот!» Отстранившись, выставляет вперед ногу, вертя стопой вправо и влево. Маленькие красные кеды забавно смотрятся на ее тонких ногах, одетых в белые колготки. Русые волосы собраны в два милых хвостика, а поперек груди перекинут ремешок сумки, которую я подарила ей в начале этого лета. Малышка-сирота, и ее воспитывает бабушка. Кажется, у нее есть тетя, но та живет где-то за границей. — смеюсь. Стильно. Юбка тоже новая. Разводит в стороны полы ярко-розовой обновки. Дома еще платье. Хочешь, покажу. София. Слышу возмущенный голос ее бабушки. Обернувшись, вижу пожилую женщину в проходе между рядами. Запыхавшись, толкает перед собой тележку, активно работая локтями. Мы договаривались, что ты не будешь к людям приставать. Отчитывает она. «Здравствуйте, Маргарита!» Кивает мне. «Добрый день!» Здороваюсь, пока Соня изучает мои покупки, повиснув на тележке. И я не против. Заверяю обеих, доставая с полки багет. Я люблю проводить с ней время. Ей не хватает внимания и родителей. Особенно родителей. «На выходные приехали?» Интересуется Анна Николаевна вежливо. «Угу». Улыбаюсь, позволяя Соне снова обвить руками свою талию. Мы познакомились два года назад, когда я приобрела дом в деревне с населением 50 человек. Не знаю, когда во мне проснулась эта тяга к природе, но мне понравилось проводить здесь время. У меня не слишком большой выбор для отдыха, потому что у нелетающего на самолетах человека он довольно скудный. Так что... Последние годы мой отдых скукожился до салатной грядки, которую я вырастила ради эксперимента. Взяв себе хлеба, мои соседки отправляются на кассу, а я возвращаюсь к покупкам, понятия не имея, сколько еще дней собираюсь здесь пробыть. Этот вопрос интересует и моего отца тоже, прежде всего потому, что мне нужно решить дела с моей машиной которая сейчас находится на частной стоянке недалеко от дома. Отец сам отогнал ее туда, и это стало для меня облегчением такого масштаба, что я просто расплакалась. От надвигающегося дождя я чувствую сонливость. Под монотонное пищание сканера выкладываю на кассу покупки и быстро лезу в карман за телефоном, потому что он снова звонит. Черт. От разочарования закусываю губу. «Да», — зажимаю трубку между ухом и плечом. «Как проходит полет?» Бодрый голос отца фонтанирует энтузиазмом, чего нельзя сказать обо мне. «Нормально», — собираю продукт в пакет. «Мне тут посоветовали хорошую автомастерскую», — сообщает он. «Если ты не имеешь возражений, я отгоню им твою красавицу». «Что за мастерская?» – спрашиваю равнодушно. «Приличная», – отвечает он, – «и берут недорого». Мой отец не из тех людей, которые отлично приспособлены к жизни. Поэтому такое рвение кажется мне странным. Он даже к врачу самостоятельно записаться не в состоянии или купить себе новую одежду. Я выбираю для него одежду сама, с доставкой до самого порога в зависимости от того, в каком городе нашей страны он в тот момент находится. — Ты уверен? — настаиваю, выходя из магазина. — Абсолютно. Сгрузив пакет в корзинку на руле, настороженно раздумываю пару секунд. Я готова сдаться, ведь мне совсем не хочется лишний раз смотреть на то, что стало с моей машиной. От этих мыслей в душе шевелится неприятный осадок с таким мерзким привкусом что хочется его выплюнуть. «Ладно, хм. соглашаюсь. Просто держи меня в курсе». «Обязательно!» салютую он и кладет трубку. Удивленно смотрю на свой телефон. Но через секунду мне на щеку падает капля мелкого дождя. Отстегнув велосипед, вывожу его на дорогу и набрасываю на голову капюшон. Воздух пахнет осенью а когда добираюсь до дома, еще и шашлыками, потому что за забором соседнего дома проходит пикник. Шум голосов и музыка слегка раздражают, ведь весь смысл моей поездки заключался в том, чтобы побыть от людей подальше. Подобрав у калитки упавшие с ветки яблоко, бросаю его в корзину и иду к дому. Ступеньки старого крыльца скрипят под ногами, когда поднимаюсь на него, пристроив велосипед у перил. Через час начинает темнеть, и, закутавшись на диване в плед, я бездумно пялюсь в свой ноутбук. На экране сырой бизнес-план рекламного агентства, которое я планирую создать при поддержке своего отца. Я никогда не занималась рекламой напрямую, но год назад получила диплом по маркетингу и больше не хочу пылить его в шкафу. Убрав с колен ноутбук, вышагиваю по комнате в огромных вязаных носках. Если расстояние должно притуплять влечение, то у меня все наоборот. Я не могу не думать о том, где он сейчас. О том, с кем он сейчас. У него не самая простая работа и не самая безопасная, судя по тому, что однажды он получил по лицу. У него есть оружие, и его выдают не для красоты. Все это собирается в груди клубком чувств от которых, знаю это, меня не спасет никакое расстояние. Если я искала повод сдаться, то это он и есть. Рухнув на кровать, понимаю, что хочу вернуться в город.